и мысленно добавил — застрадалицу, которая здесь на земле. Ночью утром Адлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал. — Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуете! Вашу делу — дел избранных. Именно таким путем люди создают ангелов.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 И узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке. Мадлен поспешил написать супругам Тенардия. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста. С тем, чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в монреаль Приморский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 Отдайте Козетту подателю всего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь уважающей вас, фантина. Тем временем произошло важное событие. Четно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу, нашу жизнь. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхность.